Глава 13. В нашей жизни ничего не бывает просто так. Смотрю на Сергея, широко распахнув глаза, чувствую себя загнанной в угол. Что-то есть такое в его взгляде, что заставляет меня вновь притихнуть, втянуть голову в плечи и даже не пытаться спорить. Я не могу объяснить, в чем именно дело, но впечатление жуткое, влияющее на меня на уровне инстинктов. У него и раньше была довольно сильная энергетика — сметающая все преграды одним махом. А теперь я и вовсе не могу сделать вздох под этим тяжелым взглядом. Что значит это его поздно? Что значит, я никуда уже не уйду? Неужели он считает, будто я теперь что-то обязана ему, даже несмотря на возврат денег? Не хочу в это верить. Зачем тебе эти деньги? Терпеливо повторяет Сергей свой вопрос, и снова на уровне инстинктов я чувствую... Лучше ему сейчас ответить. Будто это наименее опасный вариант в моей ситуации. Один человек бросился под колеса моему отцу и теперь требует миллион. Сдержанно объясняю я. «А почему ты об этом температуришь, а не твой отец?» С непониманием интересуется Сергей. Он слишком гордый. Считает, что это автоподстава и не хочет платить мошеннику. Наверное, надеется на справедливый суд, Но жена папы консультировалась с юристом, и тот сказал, что без записей с камер и свидетелей ничего нельзя доказать. Сергей щурится, слегка склонив голову на бок, и еще пристальнее впивается в меня своим невыносимым взглядом. И ты, значит, решила сама заплатить вымогателю за спиной отца? А что мне еще оставалось делать Позволить папе сесть в тюрьму? Ты хоть понимаешь, что за люди занимаются автоподставами в нашем городе? И кто за ними стоит? Ты, красивая, хрупкая девочка, решила пойти к ним одна? Одна? Просто так отдать бабки, еще продать квартиру, да? У тебя мозги вообще есть, Таня? От его слов, произнесенных таким холодным, почти презрительным тоном, вдруг становится очень стыдно. Я будто вмиг прозрела и увидела всю ошеломляющую глупость своего поступка. А от перспектив, которые могли меня ожидать после, становится жутко до тошноты. Я просто испугалась. Хотела спасти отца. Спасительница, блядь, Малибу! С усмешкой добивает меня сучов. Сглатываю и отворачиваюсь к окну. Стыд затапливает с головой, в груди печет, даже уши горят огнем. Я действительно выгляжу сейчас последней идиоткой. И почему до тех пор, пока Сергей не ткнул меня, Носом в очевидные вещи я была настолько слепа, будто и правда мозги поехали. «Ладно, не переживай. Я разберусь с этим», — доносится из-за спины снисходительное. Поворачиваюсь к Сергею, взволнованно вглядываясь в его невозмутимое лицо. «Не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы. Я сам кому угодно могу создать проблемы, Таня», — слишком самоуверенно заявляет он. Но почему-то у меня не возникает сомнений, что его слова правда. И ты поможешь мне? Просто так? С неверием смотрю я на него. Я что, похож на мать Терезу? В нашей жизни ничего не бывает просто так. И что ты хочешь взамен? Сделать меня своей рабыней? Похолодев, интересуюсь я. Ну, ты же хочешь помочь своему отцу? Мое условие остается прежним. Ты месяц живешь у меня. Назовем это услугой за услугу. Так тебя устроят? Я растерянно хлопаю глазами, не понимая, как поступить. Конечно, я очень хочу помочь папе. Каким бы он ни был, я его безумно люблю. Но как можно согласиться на такое? Пойти в добровольное рабство к тому, кто причинил столько боли в прошлом? Позволить снова издеваться над собой? В голове не укладывается этот абсурд. Может, есть какие-то другие варианты? Тру я онемевшее лицо, чувствуя, как тону, но не желая отпускать соломинку. «Варианты есть всегда, но это для тебя самый безболезненный». «Ты уверен?» «Со скепсисом усмехаюсь я». «Да». С минуту я молчу, отчаянно пытаясь отыскать в своей голове какое угодно другое решение проблемы, но так и не нахожу. «Хорошо. Я согласна». Отрывисто произношу я в конце концов разглядывая свои руки, лежащие на коленях. «Надеюсь, ты сдержишь свое обещание и не будешь...» Запинаюсь в попытке подобрать подходящую фразу, да так и замолкаю, не сумев продолжить. «Не буду что?» — безжалостно интересуется Сергей. «Насиловать тебя?» Меня бросает в жар от его слов. Низ живота снова сводит до такой степени, что сбивается дыхание. С обидой смотрю в холодные глаза напротив и понимаю, что... До насилия вряд ли дойдет. Я ведь умру, даже если Сергей просто ко мне прикоснется. Насиловать и издеваться. Выдавливаю из себя я, применяя над собой усилия, чтобы не отвести взгляд. Думаешь, я такое чудовище? Сузя в глаза спрашивает он. Не знаю. Честно отвечаю я. Но скоро узнаешь. Прохладно бросает Сергей, отворачиваясь к лобовому стеклу и заводя двигатель. Куда тебя отвезти? туда же, куда в прошлый раз. Едем в тишине. Я смотрю в боковое окно, боясь повернуть голову, будто если еще раз столкнусь взглядом с Сергеем, меня обожгут кипятком. Все еще не верится, что скоро мне придется жить с этим человеком под одной крышей, выполнять какие-то его поручения, разговаривать с ним, находиться поблизости днем и ночью. Но зато он поможет отцу. Надеюсь, моя жертва не будет напрасной. Надеюсь, я вообще выживу в этой авантюре как я выдержу целый месяц. Машина тормозит у ворот дома отца, я заставляю себя отлипнуть от бокового окна и повернуть голову вперед. Приклеиваюсь взглядом теперь к бардачку, все еще страшась встретиться глазами с Сычевым. «Завтра утром к десяти будь готова», — дает он указание своим равнодушным тоном. «За тобой заедет парень на черной Хонде, его зовут Рома. Много вещей с собой не бери, если что-то понадобится, купим». И не трясись, все будет нормально. Киваю, чувствуя, что становится немножко легче. Тот мужчина, которого сбил отец, Геннадий Попов, лежит в третьей больнице. Он сказал, что если завтра денег не будет, то... Забудь о нем. Сегодня он исчезнет. И ни тебя, ни твоего отца, никто больше не побеспокоит.